Эпилог 1. Ксения. Я остановилась напротив паба, спрятавшегося в переулке в самом центре Москвы. Саша с подозрением, посмотрев на вход, вышел на улицу. Мы с Викой последовали за ним. Если бы моей начальницей была женщина, и это был бы ее концерт, я бы купила цветы. Но тогда бы нас с детьми тут сегодня, вероятнее всего, не было бы. Мы зашли внутрь и спустились вниз. Стены украшали стоявшие на узеньких полках модели кораблей и подводных лодок, связанные морскими узлами канаты. Было даже рулевое колесо. «Необычно», — сказал Саша, разглядывая его. «Клуб же «Фарватер» называется», — озарила Вику. «А, точно». фарватор Кто бы указал мне этот самый фарватор? Как же страшно было напороться на риф нового предательства или разбиться о скалы отчуждения. Что, если Макс окажется не тем человеком? Что, если Дима и правда ошибся? Задавая себе бесконечное количество вопросов, я вошла в маленький зал. По всему его периметру стояли столики, а в середине оставалось свободное пространство. На низкой... Всего около полуметра высотой сцене уже ждала гитара с ремнем, вышитым узором в виде ящериц. Я увидела все это за долю секунды и неожиданно поймала себя на том, что словно когда-то уже была в этом месте, что знала, как все тут будет еще до того, как вошла в зал. Знала, что увижу гитару и барный стул, что сцена будет именно такая низкая, а свет приглушенным и что разговаривающий с каким-то мужчиной Макс обернется, увидит меня и, бросив собеседнику пару слов, пойдет к нам, я тоже знала. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласил. Это мой сын Александр. Взглядом показала на сына. Макс протянул ему руку. Максим. Саша помедлил секунду и пожал ему ладонь. Рукопожатие было крепким по-настоящему мужским и решительным. Одетый в светлые джинсы и простую футболку, Макс выглядел моложе, чем в строгом офисном костюме. И шли ему футболка с джинсами больше и легкий беспорядок на голове тоже. И еще чуть сильнее отросшая щетина. Он не сводил с меня взгляда, а я смотрела на него. И неожиданно поймала себя на желании внести свою лепту в беспорядок. Растрепать волосы и всего на секунду почувствовать вкус губ. Желание сбило меня с толку и взволновало, но не напугало. «Пойдем». Он показал на ближайший к сцене столик. «Я попросила оставить его для вас». «Значит, ты все-таки знал, что мы придем?» Заключила я. Был уверен процентов на девяносто. Мы расположились за столиком, и минут через пять к нам подоспела официантка с глинтвейном и чаем. «За счет заведения», — улыбнулась она. Что это за заведение, догадаться было легко. Макс забрался на сцену и, присев, проверял подключение гитары к комбику. Потом покрутил колки на грифе и провел по струнам, настраивая гитару. Мне нравилось смотреть на него, на его сосредоточенное лицо. Он вдруг поднял голову и улыбнулся мне. А я безотчетно улыбнулась в ответ. Постепенно в зале собирались люди. Все столики оказались заняты. Человек десять расположилось у стойки, еще несколько собрались в группы и разговаривали. «Всем доброго вечера!» Взяв микрофон и проверив его, сказал Макс. «Я готов. А у вас как?» Послышались одобрительные выкрики, кое-кто приподнял кружки с пивом. «Контакт есть, понял. Прежде всего, спасибо, что пришли. Тимур!» Макс поднял вверх сжатую в кулак руку, и мужчина из зала, приобнимающий девушку в драных джинсах с пирсингом и темными, как у Макса, волосами, сделал такой же жест. «Это, похоже, его сестра!» озвучила мои мысли Вика. «Прикольная!» – вставил Саша. «Слушай, а у тебя начальник нормальный, мам. Я всегда думал, что он придурок». «Это еще почему?» «Ну, не знаю. Ты вечно говорила, что тебя работой нагружают, что не можешь взять отпуск и все такое». Макс продолжал переговариваться с пришедшими на его концерт. Я говорила. «Да». Я и правда так говорила. Оставаясь на работе, брала на себя чужую ответственность, пыталась поступать правильно. И это стало нормальным для всех, включая меня саму. Но уже несколько недель я не притрагивалась к документам, за которые отвечали другие, даже если у меня оставалось время. Училась говорить «нет» и запретила себе чувствовать вину за чужие оплошности. Люди позволяют себе ровно столько, сколько ты позволяешь им. «Сегодня в этом зале прекрасная девушка», — посмотрев на нас, вдруг сказал Максим. «Я знаю ее уже долго и не знаю совсем, но рассчитываю, что она позволит мне ее узнать лучше». «И... да чем черт не шутит?» — хмыкнул он, и по залу прокатились смешки. «Это он про тебя?» повернулась ко мне Вика. «Похоже на то». «И как зовут твою прекрасную незнакомку?» спросил кто-то из зала. «Если бы она была незнакомкой, я бы не знал, как ее зовут. А зовут ее Ксения. И начну я с песни, которую написал буквально на днях для нее». Свет в зале померк, только сцена оставалась освещенной. Макс сел на стул и провел по гитарным струнам. Они отозвались нежным, дрожащим звуком. Если бы так он дотронулся до меня, это мог бы быть мой стон. Ты видела, как красит небо солнце закатное? Как оно тонет в бескрайнем море? В жизни случается что-то невнятное. В жизни есть место мечтам, есть боли. Я видел пелену снега в бескрайней зиме, Одинокого путника костер надежды. Но дороги мои привели к тебе, Пусть истрепались от времени одежды. Ты могла бы случиться в других столетиях, В других вселенных, в других мирах, На другой земле. Но сегодня ты здесь, Ксю, Ксения, И я пою тебе, тебе, тебе. «Ты здесь, в моем сегодня и похоже, во мне». В его голосе были хрипловатые задевающие душу ноты. «Ого, чем-то на Кобейна похож», — глядя на сцену, сказал сын. «А ведь и правда чем-то похож». Свет падал на деку гитары, на Макса, отражался на металлической спинке стула. Его пальцы касались струн свободно, а в позе не было притворства или неловкости. «Ты слышала, как кричат голодные чайки? Ты видела поля лаванды весной? Давай остановимся в холопе простой у хозяйки, что заварит нам сладкий чай с лимонной травой». Он поднял взгляд, перебирая струны, и посмотрел на меня. «Я с тобой снова стал пареньком смущенным, Ксения. Мальчишкой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 «Ты здесь, в моем сегодня и, похоже, во мне». Я слушала песню, но слышала голос и смотрела на Макса. Слов не осталось, только мелодия и взгляд. Во мне не было щелчка, и время не поменяло ход. Но с последним аккордом песни я уже знала, что буду делать. «Мам, ты что?» — спросила Вика. Ничего. Просто дочь смотрела на меня очень долго и вздохнула, но не сказала ничего. В зале звучали хлопки, кто-то крикнул Максу «Молодец!» «Знаешь, мам, — сказала вдруг Вика так тихо, что Саша бы не смог услышать при всем желании. Я очень хочу, чтобы вы с папой были вместе, но если бы у меня была сейчас маленькая сестра, а потом мне с ней изменил тот, кого я люблю, я бы никогда не простила. Ни ее, ни его. Я просто к тому, что если ты... Я накрыла ее ладонь. На среднем пальце у нее было широкое серебряное кольцо с черным камнем, а сами пальчики очень тонкие и длинные. Спасибо, Вик. Это то, что мне нужно было сейчас услышать. Концерт кончился. Макс поставил гитару и вышел в зал. Среди пришедших было много его знакомых и друзей. С кем-то он перебрасывался несколькими словами, с кем-то говорил дольше. Наконец он дошел до нашего столика. В руках у него был бокал с коньяком. «Ну как?» – спросил он. «Вроде не облажался». «Совсем не облажался», – подтвердила я. «А вам как?» – спросил он у детей. «Круто!» – заявил Саша. «Я тоже хочу научиться на гитаре играть, только на электрической». «Это не проблема». «А ты что скажешь?» – спросил он персонально у дочери. «Скажу, что у меня есть несколько стихотворений, и если бы можно было написать на них музыку...» «Вика!» – воскликнула я и засмеялась. Она широко улыбнулась. «Надо уметь пользоваться моментом» заявила дочь без зазрения совести. «Ну а если честно, мне тоже понравилось. Вы очень классно играете и поете тоже. Я бы еще сходила на ваш концерт, если пригласите, конечно. Обязательно сходишь?» Вика встала и пнула брата. «Мы домой поедем. В понедельник важная контрольная, и у меня, и у Саши. Не хочется поздно возвращаться. Завтра готовиться надо». «Какая ещё? Ай!» Сашка потер бок, в который угодил локоть Вики. «А, ну да. Я уже вызвала такси», — объявила дочь и посмотрела на меня. «Хочу для тебя счастья», — сказала она одними губами и утащила Сашу за собой. Мы с Максом остались наедине. Он посмотрел вслед детям. Белыми нитками по-черному. Они не старались. «Ты их попросила?» Нет вокруг было много людей это делало момент неловким макс присел рядом со мной ксюш не говори ничего а ты знаешь что я хотел сказать нет поэтому и говорю не говори ничего он хмыкнул не весело а взгляд стал тяжелым он смотрел на сцену где в свете софита стояла его гитара макс Дотронулась я до его бедра. «Что?» «Я просто подумала... Будущее... Оно ведь здесь и сейчас. То есть вот это...» Коснулась его руки и убрала. «Уже прошлое. А будущее...» Я придвинулась к нему и с чувством, что шагаю в пропасть, обхватила его лицо ладонями и поцеловала в губы. Они были жесткими с привкусом коньяка, а Макса колючая. Секунды не прошло, как он обхватил меня и углубил поцелуй. Душа затрепетала, сердце заколотилось, а с губ сорвался стон, словно я стала его гитарой, и он ласкал меня, как ласкал ее струны. Не разжимая рук, он посмотрел мне в глаза. Я прошлась языком по губам. И даже это... Уже прошлое, сказала я тихо. Но мы же можем сделать так, чтобы это стало и будущим? Думаю, да, только у меня взрослые дети, у них сложные характеры, и у них есть отец, которого они любят. А я, ты всегда любила усложнять, Ксения Сергеевна, ты женщина, я мужчина и нам не по пятнадцать, но будущее...» Он дразняще поцеловал меня. «Оно здесь и сейчас. Еще один легкий поцелуй. И пусть оно просто будет наше». «Пусть», — согласилась я. «Макс!» — раздалось сразу несколько голосов из зала. «Макс, ты где? Спой что-нибудь на бис! Макс!» Он обхватил меня за шею. Быстрый, резкий, обжигающий поцелуй, и рука исчезла. Макс подошел к сцене и шагнул на нее. Взял гитару, посмотрел на меня. «Мы не знаем, что будет в будущем. Я тоже не знала. Нет, самую малость я знала, какую он споет песню». «Ты видела, как красит небо солнце закатное?» Как оно тонет в бескрайнем море. В жизни случается что-то невнятное. В жизни есть место мечтам, есть боли. Взяв телефон, я написала мужу короткое сообщение. Я не вернусь к тебе, Дима. Прости. Я не ошиблась. Голос Макса опять пробирался в душу, в сердце. Да, в жизни есть место мечтам боли, и есть место любви, и я понимала, что полюбила. Пусть любовь была еще робкой, но эта любовь исцеляющая и живая.